«Поужинаем?» «Я нашел неплохой ресторанчик неподалеку», – заискивающе произнес Ричард. Решив, что лучше горькая правда, чем увиливание и грубость, я протянула руку и дотронулась до его рукава, стараясь смягчить слова. «Я никогда тебя не полюблю», – сказала честно. «Ты не в моем вкусе». Ричард ошеломленно уставился мне в лицо. «Неужели я, как всегда, свернула не туда? Или честность не в фаворе у людей?» «Мы с тобой можем остаться друзьями, если хочешь. Спасибо за то, что помог мне с портфолио. Спасибо за доброту». Лицо юноши перекосило. Он резко вскинул ладонь, прерывая меня. «Хватит!» – голос дрогнул. Я понял. Когда расстроенный Ричард ушел, я корила себя последними словами. Он прилетел из Америки узнать, как у меня дела. Купил цветы. «Анна и Джон так надеялись, что мы подружимся!» Они не раз звонили мне и передавали от него привет. На самом деле дело было не только в страхе, но и в том, что мое сердце занято, прочно и навсегда. Я не хотела обманывать парня, не хотела давать ему шанс на отношения. Кое-чему я все-таки научилась за полгода. Лучше рвать сразу, быстро и окончательно, чем давать необоснованную надежду. Мы с Альберто проработали план. Я позвонила издателю Джорджа и представилась страстной любительницей его книг. Назвала их все. Они лежали передо мной. Пообещала организовать встречу с читателями в Центральном книжном магазине Парижа на Елисейских полях. Как я это буду делать, пока не знала, но Мартин поможет. Жак Сонерс был приятно удивлен. Он пообещал связаться с Джорджем и сообщить время встречи. Оставалось проследить за Джорджем до его дома. Альберта заверил, что справиться с этим прекрасно. И вуаля, адрес будет у меня. С магазином сложности не возникло. Заплатив кругленькую сумму за аренду зала на втором этаже, я вывесила объявление о встрече с Олдриджем. Единственной проблемой стало то, что почитателей книг Джорджа в Париже оказалось не так уж много. Не помогли ни реклама, ни объявления в газете. Пришлось для массовости организовывать девчонок из агентства, пообещав каждой по бутылке шампанского и поход в спа. А самой скупить все книги, которые нашла, и вручить им для автографа. За встречи я наблюдала из кафе напротив. Недоуменное лицо Джорджа надолго врезалось в память. Он явно был в растерянности. Хихикающие, строящие глазки манекенщицы, окружившие его – не могли ответить ни на один вопрос. Они попросту не читали его книг. Мартин потом мне все рассказала. Она руководила процессом по моей просьбе, а Альберта ждал на улице, следя за машиной Джорджа. «Не знаю, зачем тебе понадобилось устраивать это представление?» – недовольно произнесла Мартин вечером, когда приехала ко мне в квартиру. «Твои слова о том, что ты хочешь поддержать молодое дарование, попахивает фальшью». «Двадцать тысяч евро на ветер!» «Слава с сумасбродке и чудачки за тобой закрепилась надолго!» «Я тебе все расскажу», – произнесла я через некоторое время. «Потом...» «Если бы он хоть тебе нравился!» – хмыкнула Мартин. «Он мне нравится. Очень!» Я уныло опустила голову. «Я его люблю!» Подруга пораженно округлила глаза – Бокал с Мартини в ее руке опасно накренился, намереваясь запачкать ее светло-розовый кашемировый джемпер. «А когда же ты успела его полюбить?» Скептически произнесла Мартин, ставя бокал на столик и пристально уставившись мне в лицо. «Когда лежала в больнице? Или когда училась читать по слогам на его книгах? Или ты его любила раньше, до потери памяти?» Глаза Мартин разгорались азартным огнем. «Не помню», – сказала я свою ритуальную фразу на все случаи жизни и дружелюбно улыбнулась. Час назад Альберта позвонил и сказал, что адрес Джорджа у него в кармане. Альберта легко проследил до дома писателя и узнал квартиру. Оставалось самое страшное и тяжелое – пробраться в квартиру и выкрасть раму. «Почему же ты не вышла подписывать книги?» Наши девчонки чуть не разорвали его пополам. Каждая предлагала телефончик и любовь до гроба. Мартин веселилась от души. Бесполезно потраченный, по ее мнению, 20 тысяч евро уравновесила моя сокровенная тайна. «Он только недавно развелся», – ответила я. «Дам ему время прийти в себя». Мартин захохотала. «Наконец я сумела сказать что-то нормальное. Или это была шутка?» В любом случае у женщины мой ответ не вызвал скептически приподнятых бровей, как бывало раньше. Теперь Альберта постоянно следил за Джорджем с утра до вечера. Я же брала такси. Джордж оказался заядлым домоседом, иногда не выходил из квартиры днями, иногда гулял вдоль сены, кормил голубей, но недолго. Напряжение росло. Я уж боялась, что никогда не смогу реализовать свой план и придется еще раз идти к нему предлагать на этот раз миллион, как однажды во время съемок позвонил Альберто и сообщил, что Джордж едет в аэропорт. Я обрадованно потерла руки. Значит, он улетает, и у нас есть минимум сутки для осуществления задуманного. Не откладывая в долгий ящик, мы решили пробраться в его квартиру этой ночью. Я клятвенно попросила Альберта, что если мы обнаружим сигнализацию, то сразу же уберемся прочь. Но ее, слава богу, не оказалось. Только два обычных замка на двери, с которыми Альберта быстро справился. Он хотел оставить меня дома, но я настояла на том, чтобы пойти с ним. Во-первых, если вдруг нас настигнет полиция, я приму вину на себя. А во-вторых, я чувствую картину и легко смогу ее найти». «Зачем Альберта искать ее по всему дому, если я за секунду обнаружу ее местоположение?» Мы тихо зашли в жилище Джорджа, плотно закрыв за собой дверь. Хорошо, что дом был не элитный. Ни консьержа, ни охраны в нем не оказалось. Фонарь решили не включать. Свет с улицы давал достаточно освещения. Я сразу же уверенно направилась в дальнюю комнату. Альберта последовал за мной». Комната, куда мы вошли, была маленькая, темная, заставленная коробками и ящиками. Наверное, вторая спальня или кладовая. Я чувствовала, что картина зовет меня. Дрожь прокатилась по телу, защипала кончики пальцев. Уже близко, где-то здесь. Я увидела ряд нераспакованных картонных коробок, стоящих вдоль окна. Вот. Я опустилась на колени и рывком потянула на себя одну из них. Альберта протянул складной нож. Я разрезала скотч и просунула внутрь руку. Меня ударило, словно электрическим током. Здесь. Я вытащила свой холст. Он до сих пор был в раме. Чем же ее разломать? Я стукнула раму о пол, та треснула. Скатала холст в трубочку и спрятала в сумку, следом складывая разломанные деревяшки рамы. А вдруг я ошибаюсь? И не холст меня держит, а рама. Не хотелось бы повторно взламывать квартиру. «Действительно пустой», – удивленно прошептал Альберта. Я обернулась и хмуро уставилась ему в лицо. «Он что, не верил мне?» «Дело сделано», – пробормотала я. «Пора убираться». Также на четвереньках я поползла назад в вглубь комнаты. Альберта еще немного задержался, склеивая скотчем коробку и ставя ее на место. На мой недоуменный взгляд он ответил. «Олдридж может месяцами не заглядывать сюда. Он и не узнает, что полотно украдено, если все будет выглядеть как раньше». Я согласно кивнула. Мы вышли из квартиры, заперли за собой замки и спустились вниз, не включая лифт. Никто нас не видел. В три часа ночи дом спал беспробудным сном. Мы сели в машину и поехали домой. Дома, вытащив полотно, разложив на столике рамку, я, наконец, пришла в себя. Правда, руки еще дрожали и колотилось сердце. Альберта налил выпить. «За первую в вашей жизни кражу!» – весело произнес он, взяв в руки полотно и поднося ближе к свету. «Надеюсь, последнюю!» – хмыкнула я, пригубила напиток и сразу же закашлялась. «Это виски?» «Конечно», – кивнул Альберта. «Только крепкими напитками отмечают противозаконные дела». Я до сих пор не умела различать тонкую грань между шутками и серьезными фразами, поэтому только скривилась в ответ, ревностно наблюдая за тем, как Альберта рассматривает мою картину. «И что в ней такого ценного?» – задал вопрос он. «Все», – выдохнула я, забирая холст из его рук и прижимая к себе. «Ему не понять, но в картине вся моя жизнь. Теперь я относительно свободна, по крайней мере, могу перемещаться по миру, не боясь потерять сознание или умереть». «Я отблагодарю тебя», – произнесла я, пристально глядя ему в глаза. «Сколько ты хочешь». Альберто неуверенно пожал плечами. «Мне все равно», – ответил он, – Я бы сделал это и бесплатно. Я знаю, но мне хотелось бы что-нибудь подарить. Ты не представляешь, что значит для меня этот холст. Я бесконечно благодарна тебе за то, что ты мне помог его вернуть». «Вернуть?» – переспросил Альберта, «Значит, он был твой раньше? Как же картина оказалась у Олдриджа?» Я мысленно дала себе пощечину. «Слишком много информации». Я не сомневалась в честности Альберта, но чем меньше он будет знать, тем лучше. «Неважно», – произнесла я, – «утром выпишу чек. Скажешь жене, что это премия». Я встала, крепко держа холст в руках. Альберта понятливо кивнул. «Тогда до завтра, синьорита Симпсон». «До завтра, Альберта». Два дня я носила холст с собой в сумочке, наслаждаясь чувством бесконечного покоя и умиротворения. Это он держал меня. Рамка не представляла собой ничего ценного. Я несколько раз проверяла, оставляя ее дома и уезжая за город. В конце концов, решила спрятать полотно туда, куда никто не сможет пробраться, кроме меня. В банк. Зарезервировав ячейку в Национальном банке Парижа, я поместила в нее мою драгоценность. После этого более-менее успокоилась. Перестала ночами вскакивать с криками «чет». оглядываться по сторонам на улице, вздрагивать от каждого звонка или стука. Как только Джордж зашел в квартиру, он почувствовал, что в ней кто-то был. На подсознательном уровне. Он прилетел из Лондона поздним вечером, уставший и измотанный до полусмерти. День рождения Кевина отметили с размахом. Заодно и его помолвку с Айяно. «Ты зря время не теряешь», – похвалил Джордж младшего брата. «Отец хочет внуков?» – наигранно пожал плечами тот. Кевину было всего 23, Рановато для женитьбы. И чтобы он ни говорил, Джордж заметил, какими глазами младший брат смотрит на девушку. Причина не только в отце. Он действительно ее любит. Пусть хоть кому-то из нас повезет. Мысленно добавил Джордж с обычным поздравлением паре. Джордж обошел квартиру, но не нашел ничего странного – Вещи находились на своих местах, ценности. Их было немного, но все же кое-что имелось. Не были украдены. Золотой кубок, который он получил, выиграв в конкурсе на лучшую пьесу, по-прежнему стоял на полке. Серебряный паркер на столе, ноут, дорогие часы с гравировкой. Значит, его писательское воображение разыгралось. Была мысль пригласить детектива, но он быстро выбросил ее из головы. Во-первых, У него нет лишних денег. Во-вторых, не хотел показаться параноиком с маниакальным бредом. Интуицию к делу не пришьешь. В последнее время с ним происходили странные события. Взять хоть дурацкую встречу с почитателями его таланта, устроенную какой-то анонимной богачкой. Три человека из всех, кто пришел тогда на прием, смогли связно ответить на элементарные вопросы. Кто ваш любимый герой? или что больше всего понравилось в игре пешкой. Другие вообще не читали его книг. Женщина, устроившая встречу, так и не пришла. Зато прислала толпу манекенщиц, которые только и умели, что строить глазки и глупо хихикать. А заправляла ими какая-то пожилая хмурая женщина. Она, кстати, тоже ничего из его книг не читала. Потом Джорджу стало казаться, что за ним следят. У него даже мелькнула мысль, что это Изабелла наняла частного детектива, чтобы разузнать о его жизни. Но зачем ей это? Бумаги подписаны, развод оформлен. Кроме этой квартиры у Джорджа больше ничего нет, что могло бы ее заинтересовать. Он разделся и лег в кровать. Но сон не приходил. Хоть мужчина и чувствовал себя выжатым, как лимон. Одолевали мрачные мысли об отце. Уж слишком тот показался ему веселым и оживленным, на дни рождения Кевина. Постоянно шутил, балагурил, что было странным. Беспокойство о новом романе. В конце концов Джордж встал и включил компьютер. Ввел в адресную строку Лаура Симпсон и открыл окно ее многочисленных фото. В последнее время он часто это делал. Его поэтическая душа получала почти плотское наслаждение, рассматривая идеальную красоту модели. Словно она была не настоящей земной девушкой, а придуманной сказочной принцессой. Немыслимо представить, что она родилась обычным способом. Ходила в школу, колледж, носила брекеты на зубах и напивалась на молодежных вечеринках. Что у нее есть отец, мать, братья. Кстати, Джордж попытался покопаться в ее биографии, но ничего не нашел. Пустота. Вакуум. Это правильно, иначе ее семья тоже попадет под пристальное внимание папарацци, которые сейчас не дают бедной девушке проходу, снимая ее везде – в кафе, магазинах, в машине и на улице. Но хоть что-то должно быть – друзья, близкие. Через десятые ссылки Джордж нашел упоминание о Джоне и Ане Симпсон, пожилой чете живущей – занятное совпадение – на южном берегу Барселоны – В пяти километрах от его бывшего особняка. Лауру несколько раз видели посещающий их виллу на побережье. Также была одна фотография, темная и размытая, девушки, похожие на Лауру, и парня с огромным букетом цветов. Они стояли на близком расстоянии друг от друга и о чем-то разговаривали. Чем он сейчас занимается? Копается в грязном белье? Джордж в сердцах погасил экран, откинулся на кресло, и прикрыл глаза. Но все равно ее лицо, словно нарисованное на обратной стороне век, предстало перед ним. Наваждение какое-то. Зачем ей нужен был холст? Почему она так страстно пыталась его заполучить? И почему бросила свои попытки? Кстати, Джордж вспомнил небольшую заметку, которую вскользь прочитал. Сеньорита Симпсон сейчас живет в Париже. Опять совпадение? Уж слишком их много в том, что касается этой девицы. Джордж пока не мог собрать их воедино, но когда-нибудь соберет. «И тогда берегитесь, мадмуазель Симпсон, я выведу вас на чистую воду», – прошептал он в пустоту. Окончательно разуверившись в возможности заснуть, Джордж принялся за работу. В следующем номере «Пипл» должна выйти его статья о культуре межнационального общения – Нудная тема, и Джордж пытался ее приукрасить, как мог, чтобы читатели хоть немного заинтересовались и прочитали пару абзацев. Рано утром, только-только рассвело, Джордж вышел на пробежку, чтобы взбодриться. Выпил кофе на углу улицы грез в булочной, окунул голову в маленький фонтанчик возле сквера. А когда подбегал к дому, заметил два припаркованных у подъезда джипа затемненными стеклами. Джордж поднялся на свой этаж, и остановился в растерянности. Двери квартиры были приоткрыты. «Проходите, мистер Олдридж!» Его не сильно толкнули в спину. Джордж обернулся. Сзади, словно из-под земли, выросли двое громил. «Нужно поговорить!» Джордж молча прошел вперед и вошел в квартиру. За час, пока он отсутствовал, она кардинально изменилась. В ней царил хаос. Одежда горой валялась на полу, ящики шкафов были вывернуты, Диван распорот. В центре гостиной, в его кресле, сидел немолодой худощавый мужчина с холодными рыбьими глазами. Встретившись с ним взглядом, Джордж инстинктивно поежился. Казалось, он встретился глазами с самой смертью. Взмах ресниц, и Джордж скорчился на полу от дикой боли в пояснице. Ему показалось, что почки превратились в желе. Страшно захотелось в туалет. Несколько секунд Джордж ничего не видел и не слышал, оцепенев от боли, стараясь не опозориться и не обмочиться. «Кто вы? Что вам нужно?» – прохрипел он, наконец отдышавшись. «Думаю, для первого раза достаточно», – невыразительным, тихим голосом произнес незнакомец. Громилы отошли назад, прикрыв входную дверь. Джордж с трудом встал на ноги, Он впервые в жизни сталкивался с бессмысленной грубой жестокостью. Нет, конечно, бывали случаи, когда он получал в колледже биты или мечом в грудь, или по ноге. Но это было частью спортивных соревнований, и боль была следствием его же ошибок или промахов. «Меня зовут Рок Моро», – сказал мужчина, – «хотя вряд ли вам когда-нибудь понадобится мое имя. И мне не стоит ни малейшего труда сделать из вас инвалида или труп». Поэтому давайте сразу решим наши вопросы без уверток и вранья. «Вы до сих пор не сказали ни слова о том, что вам нужно», – рассердился Джордж. «Это моя тактика», – ласково улыбнулся мужчина. «Сначала запугать, потом человек охотнее идет на контакт». «Понятно. Мне нужно полотно, которое осталось у вас от Лауры». Джордж ошеломленно вскинул голову и уставился мужчине в лицо. «Не может быть!» «Мои люди обыскали вашу квартиру», – добавил холодно тот. «Но полотна не обнаружили. Если бы мы его нашли, то не побеспокоили бы вас. А так...» – мужчина развел руками. «Нужна ваша помощь!» «Оно должно быть в одной из нераспакованных коробок», – угрюмо произнес Джордж. Эти люди не сеньорита Симпсон, они не пришли покупать, поэтому его желание или нежелание отдавать холст значения не имеет. Но все-таки, что же такого ценного в этом полотне? «Мы проверили все коробки», – ответил незнакомец. «Полотна нет». Джордж пожал плечами. «Я сам его упаковал в Барселоне и приготовил к отправке. Багаж перевозили без меня». После приезда в Париж я не заглядывал в коробки, поэтому ничего сказать не могу. Возможно, его украли по дороге во Францию. А возможно, вы нам врете. Насмешливо растягивая слова, произнес мужчина и коротко кивнул. Один из громил заломил руку Джорджа за спину, резко дергая вверх. Джордж заорал от нестерпимой боли. Казалось, в голове взорвался огненный шар. В рот грубо ткнули кляп из футболки. «Зачем же так кричать?» – хмыкнул мужчина. «Разбудите соседей. Нам же не нужна компания, правда?» Однажды в детстве Джордж сломал ключицу, свалившись с турникета. Та боль не шла ни в какое сравнение с теперешней. Ему казалось, что сустав вышел из плечевой сумки и болтается на сухожилиях. Что ему оторвали руку или содрали заживо кожу. Он никогда не думал, что бывает подобная боль. «Даже удивительно!» «Вы думаете, что это самая сильная боль?» Словно прочитав его мысли, произнес мужчина. «Я вас заверяю, вы ошибаетесь. Существует боль гораздо мучительней. Но я не хочу подвергать вас ей. Писателю нужны же пальцы, глаза для того, чтобы творить, да?» Джордж ругнулся сквозь зубы. «Получилось жалко и невразумительно». «У нас есть много времени, чтобы восстановить вашу память!» Мужчина встал с кресла. «Пока вы погостите у меня, подумайте, а вдруг вспомните что-то новое? А пока мы проверим ваш бывший дом в Барселоне, компанию, которая перевозила багаж, сеньору Долорес, что отправляла его в Париж!» Джордж потрясенно уставился на незнакомца. Он кричал сквозь кляп, что он не знает, где полотно, что Долорес ни при чем, что это какая-то ошибка. Но его никто не слушал. А потом свет в глазах померк, и Джордж провалился в беспамятство. Он пришел в себя, лежащим на кушетке в какой-то комнате, без окон, с голыми бетонными стенами. В углу стоял унитаз, под потолком горела одинокая лампочка. Дико хотелось в туалет. Джордж, покачиваясь от слабости, поковылял к толчку. Моча была с кровью. «Неудивительно», – подумал он, вскрывая бочок и плеская себе водой в лицо. Голова раскалывалась, правая рука пульсировала огнем, поясницу ломила от тупой боли. Джордж осторожно пощупал затылок. В волосах запеклась кровь. «Его ударили? Сильно? Если он потерял сознание, то да». Сколько прошло времени после разговора с незнакомцем? Что вообще происходит? Джордж сел опять на кровать. Схватился за край и хмуро уставился на запертую железную дверь напротив. Давно он не попадал в подобный переплет. Да что говорить, в такой он ни разу не попадал. В молодости, когда Джордж работал независимым журналистом, бывали случаи угроза в его сторону – мелких хулиганских выходок, несколько раз разбивали фотоаппарат и стекла в машине. Но до рукоприкладства не доходило ни разу. Безоблачное тихое детство, частная школа, университет. Потом захотелось самостоятельности, независимости. Почти сразу же пришли, если не слава и богатство, то известность и достаток. Оказывается, он никто, слабый, изнеженный писака. Его хоть сейчас могли убить, а он ничего не в силах сделать. Не помогут ни родители, ни деньги, ни талант. Что ж, единственное, что он может сделать, это вести себя достойно.